Глава тридцать первая. для Анны Николаевны всегда был способом отвлечься и расслабиться. Пусть покупала она немного, но сам процесс. Она ездила на черкезон и садовод, моталась по ТЦ и просто магазинам, любила бывать на православных и ремесленных выставках-ярмарках. Изделия фабричные кустарные привлекали её одинаково, если в них имелось самобытность и качество. Аня могла часами бродить между прилавков и рядов, высматривая то, на что упадет глаз. Кому-то купленные ею вещи казались излишне вычурными или, наоборот, простыми. Но особенностью Воронцовой было умение их носить. Она смеялась над фразой подруги, утверждающей, что Аня и в мешке будет королевой. Однако так оно и было. Самая странная тряпка на Ане смотрелась изделием от кутюр, а украшения из кожи и меди — высокопробным золотом. Ярмарка В Альдкрайбурге, проводимая раз в два года, собирала под своей гидой все промыслы и продукты, производимые и выращиваемые в этой части Пруссии, а также привлекала в город иноземных торговцев. Здесь заключались выгодные сделки, заводились полезные знакомства, и не только деловые, так как сюда съезжались погулять и развлечься как богатые, так и не очень граждане королевства целыми семьями. Градоначальник для элиты устраивал прием с танцами и ужином, где молодые представители знати выдающегося чиновничества и купечества могли познакомиться с целью создания в будущем брачных союзов. Остальные посетители ярмарки довольствовались выступлениями бродячих артистов и музыкантов, посещением лавок и рестораций и просто города, отличавшегося красотой архитектуры и чистотой улиц. Да. Это Аня заметила сразу и удивилась, поскольку со школы помнила о выливаемых из окон средневековых городов нечистотах, антисанитарии и узости улочек. Этот город напомнил Воронцовой старую Ригу, куда она не единожды ездила девочкой. Окружённой крепостной стеной и рвами, он стоял на некотором возвышении и был заметен издалека. В свой первый приезд сюда Аня мало где была, а вот сейчас походила не только по ярмарке. В основном здесь были дома каменные, двух-трехэтажные, близко стоящие, особенно в центре. Крыши черепичные, ступенчатые, сочетание красного и белого. Несколько готических соборов с витражами, мощенные булыжником улицы, много таверн разного уровня, по деньгам и убранству. Улыбчивые горожане, что очень удивляло попаданку. Она видела даже стражи порядка в керасах и шлемах с мечами и алебардами, прохаживающихся между толпящимся народом и наблюдающих за порядком и гостями. На прием в ратушу Ани идти отказалась, несмотря на приглашение генерала, предпочтя общество Эриха. После долгого блуждания по ярмарке Аня очень устала. И идти на пафосное собрание, не зная толком правил, и надевать платье абсолютно не желала. «Карл, простите, но нет. Мы с Эрихом просто погуляем, а вы идите». Вайсы не рискнули настаивать, отбыли, приодевшись, на ужин к бургомистру, а Воронцова с Вульфом прошлись по вечерним улицам Вальдкрайбурга, посмотрели на представление циркачей на Центральной площади и поужинали в милом ресторане недалеко от гостиницы, где остановились. Было забавно, немного любопытно и вкусно. Аня ни о чем не жалела. Эрих был приятным собеседником и вежливым кавалером, несмотря на то, что Аня выглядела как молодой парень. На них немного косились, но прямых замечаний не делали, слава богу. Ярмарка была большой, шумной и разнообразной. Особенно Ане понравились ряды с заморскими товарами. Специи, ткани, посуда, даже экзотические животные, типа попугаев и обезьян. Вайсы настояли, чтобы Аня купила себе то, что пожелает, и попаданка приобрела отрез зелёного шёлка, Мешок риса и зубной порошок у торговца, чем-то похожего на китайца. Ещё ей понравилась лакированная шкатулка, украшенная резьбой, и серебряный браслет с сердоликом. А Ванде она купила шёлковую шаль с огурцами. Так, кажется, называла бабушка подобный орнамент. Углядела она и баклажаны, которые продавал сосед китайца, чей порошок она купила. Торговец грустно смотрел на проходивших мимо людей и явно оплакивал свое невезение — Поэтому, когда молодой человек спросил цену на редкий овощ, отдал мешок с синенькими, здесь они были скорее малиновыми, всего за несколько серебряных, чем поразил и покупатель, и самого себя. Аня уточнила, как выращивать овощ. И купец радостно поведал, что баклажаны не плодоносят при слишком холодной или слишком жаркой погоде, при недостатке или избытке влаги, не любят сквозняки и ветер. Тёплая грядка, мульчирование. Прикрытие корней соломы или травой, укрывной материал, травяной настой и зала в помощь. «Примерно так я и думала», — сказала попаданка, когда они отошли от прилавка, довольного сделки торговца. «Надо бы теплицу соорудить. Карл, здесь есть стекольная мастерская». Мастерская была, но за пределами города, а вот в одном из рядов они нашли грустного паренька, продававшего некондицию. Мутное пузырчатое стекло небольшого размера. Разговорившись с бедолагой, Аня выяснила, что он подмастерье, и это его изделие, за которое он должен расплатиться с мастером, иначе его выгонят или отдадут страже как должника. «Господин, помогите. Мне нужно всего пять серебряных. Вообще мастер тоже ошибался, но свалил все на меня. Я с трудом довез эти куски до ярмарки. Если не продам, мне...» Парень схлипнул, а генерал вопросительно глянул на Воронцову. Явно что-то задумала толковое, но тратиться не решается. «Ан, тебе нужно такое стекло?» «Думаю, найду ему применение. Берем? Только довезем ли?» Мальчишка, почуяв выход, бодро зачистил. «Господин, не сомневайтесь, оно толстое и крепкое. Переложить соломы и в ящики. У меня есть. Довезете, если не прямо уж по кочкам и камням. А если и меня возьмёте, то я и у вас сварю. Песок везде есть. Печь я сложу, умею, инструмент у меня тоже есть. Всё одно мастер меня выгонит, не даст экзамен сдать. Вайсы переглянулись, и в замок поехал юный стекольщик Вилли Ханке и несколько ящиков с бракованным стеклом для будущей теплицы. Помимо стекла и подарков... «Вайсы прикупили специи по парочке милых поросят и овечек с более тонкой шерстью, по мнению Эриха. Две пары черных кролей, голландских, — заметил Хенрик, — супербольших серых гусей, бочонок виски, несколько голов сахара, бочонок оливкового масла и кулек странных, на их взгляд, полосатых зерен, от которых Анна пришла в дикий восторг. Спрашивать что это и зачем мужчины предусмотрительно не стали». Потом выяснят. Напоследок заехали к Оси Фридману. Выслушали новости об успешном расширяющемся бизнесе вечного пера, оценили опытные образцы гранения камней, забрали долю прибыли, она позволила купить половину их каравана, а Ося получил порцию информации к размышлению о направлениях в ювелирном искусстве. Аня предложила выпускать украшения с поделочными камнями, типа Агата, яшмы, обсидиана, кварца и прочего в сочетании с кожей для среднего класса или учёных-мужей, жаждущих новизны и готовых к потажу. Ювелир снова подвис, а Аня нарисовала варианты своих любимых браслетов и чокеров. Один из учеников Фридмана, зашедший в этот момент в кабинет мастера, очень живо отреагировал на рисунок и выразил готовность попробовать такую технику. Осев встрепенулся, а гости поняли — пора валить, иначе затискает. Дополнительные монеты потратили на несколько рулонов небеленного льняного полотна, сукна и шерстяной ткани, нитки и иголки, и покинули город.